21. Волшебный год В январе 1986 года группа усиленно трудилась над саундтреком к фильму «Горец». На этот раз они решили составить его исключительно из собственных композиций, чтобы потом выпустить их в виде альбома. Рассел предоставил в их распоряжение часть отснятого материала, и они взялись за работу, вдохновляясь событиями на экране. Возвращаясь домой после просмотра одного из эпизодов, Брайан написал песню под названием Who Wants to Live Forever. Напел ее на небольшой портативный магнитофон, и, когда переступил порог, у него уже имелась почти готовая песня. Хотя работа над саундтреком занимала уйму времени, музыканты считали необходимым время от времени брать паузу. Фредди улизнул поработать над треком для германской картины Забу. написал и исполнил вместе со своей подругой Джо Дейр в песню «Hold On», выкроил немного времени, чтобы включиться в работу над следующим альбомом Билли Сквайра «Enough is Enough», спел трек «Love is the Hero» и внес свой вклад в создание композиции «Lady with the Tenor Sucks». Роджер тоже не сидел сложа руки. Когда бирмингемская рок-группа «Магнум» попросила его помочь с их новым альбомом «Vigilant», Они с Дэвидом Ричардсом проделали отличную продюсерскую работу. К тому же на двух треках «Sometime Love» и «When the Night Comes Down» он пел на бэк-вокале. Джон с некоторых пор подружился с Эрлом Брауном, вокалистом популярнейшей в 70-х годах группы «Hot Chocolate», который, приступив к работе над сольным альбомом, предложил ему вместе написать трек. Так на свет появилась песня «This is your time». Получив черновые наработки нового альбома Queen, EMI и Capital Records решили выпустить по синглу. Проведя тщательный анализ продаж уже выпущенных дисков, они могли предполагать, какая именно песня окажется более успешной, хотя в прошлом подобного рода прогнозы сбывались далеко не всегда. «Кэпитал» предпочла мощный, тяготеющий к хэви трек «Princess of the Universe», в то время как и Эмай больше привлекала попсовое, титульное «A Kind of Magic». Группа позволила компаниям беспрепятственно определиться в выборе и под руководством Рассела Малкехи приступила к съемке клипа на "Princess". Главную роль в «Горце» получил француз Кристофер Ламберт, в 1984-м сыгравший в картине Грейстоу «Тарзана». которого Куин попросили сняться в их клипе в ипостаси того же горца Конора Маклауда. Актеру идея пришлась по душе, и он без промедлений вылетел из Парижа на съемки. 7 апреля «Кэпитал» выпустила сингл в США, однако попасть в чарты ему не удалось. Через две недели Куин отправились в здание бывшего театра на севере Лондона на съемки клипа к британскому синглу «A Kind of Magic». В этом ролике Фредди изображал из себя волшебника, а все остальные — бродяг, которых он превращал в музыкантов. При монтаже добавили спецэффекты и компьютерную графику, благодаря чему ролик стал первым анимационным видео со времен Save Me, снятого много лет назад. Релиз сингла с инструментальной композицией «A dozen red roses for my darling» на стороне B состоялся 17 марта, вызвав немало положительных откликов. «Куин, никак не желая сдаваться, выдали еще один симпатичный образчик Вадевиля и Кабаре», — написал Саундс. В британских чартах сингл занял только третье место, зато вышел в лидеры в 35 других странах мира. В апреле 1986 -го года вовсю шли съемки картины Биглс. Приключения во времени» по классическим детским книгам Джонса. Когда Джона попросили написать для нее музыку, он решил собрать под этот проект отдельную группу. Кроме него, в коллектив, получивший название The Immortals, вошли его хорошие друзья Роберт авай и Ленни Закаток. Они написали несколько песен, однако в саундтрек вошла только одна — No Turning Back. 19 мая она вышла в виде сингла, который сопровождал ролик, где все щеголяли в знаменитых летных шлемах и очках персонажей фильма. И хотя в клипе засветился специально приглашенный по такому случаю Питер Кушинг, Джон это видео старался никогда больше не вспоминать. Роджер, чтобы немного отдохнуть от студийной работы, решил поучаствовать в открытом конкурсе Rock School, школа рока, спонсором которого выступал Trusty Savings Bank. Это событие стало кульминацией многомесячной работы региональных судей, выбравших победителей на местах. Финал состоялся в зале Кэмден Палас на севере Лондона. Уровень представших перед Роджером музыкальных талантов поразил его до глубины души. «Все группы уделили немало внимания сценическому мастерству и проработали выступления на публике», — сказал он. «Каждая из них действительно оказалась на высоте». В отличие от Парижа и США, в Великобритании премьера Горца еще не состоялась. Фан-клуб «Куинн», теперь возглавляемый Джеки Ган попросил разрешения показать картину в небольшом кинотеатре в городке грейт ярмут графство Саффолк, в рамках апрельского слета поклонников группы на одной из тамошних турбас. Поначалу прокатчики эту идею восприняли с прохладцей, ведь совсем скоро премьера должна была состояться в Лондоне. Однако потом их все же убедили, что никакого вреда копии киноленты это не нанесет, но зато станет отличной рекламой. В итоге «Горец» впервые вышел на британский экран в солнечном Грейт-Ярмуте. 6 мая состоялся релиз «Сингла "Time", записанный Фредди для саундтрека одноименного мюзикла. Решив снять на него клип, он добился разрешения воспользоваться сценическими декорациями постановки в Театре Доминиен на Тоттнем Корт-Роуд. А поскольку спектакли шли и утром, и вечером, площадка оставалась свободной только на рассвете, поэтому на съемку Фредди, австрийскому режиссеру Руди Доли Залю и съемочной группе пришлось приехать к шести часам утра. Вечером Фредди с его личным помощником Джо Фанелли опять поехали в театр «Доминион» посмотреть шоу и перед началом прошли в гримерку поболтать с Клифом Ричардом. Первую часть постановки наблюдали из-за кулис, а когда она подошла к концу и объявили антракт, Фредди решил поработать продавцом мороженого. «Я действительно пытался его отговорить, особо подчеркнув, что это не самая лучшая идея», — рассказывает Джо. Тем более он понятия не имел, как выглядит монета достоинством в один фунт, а значит, не мог знать, правильно ли ему заплатили и сколько отсчитывать сдачи. Фредди же прибег к простейшему решению. «Просто купил у них все, чтобы никому не надо было ничего платить». Потом надел белую куртку, взял поднос с мороженым и заскользил среди зрителей. Поначалу публика даже не догадывалась, кто перед ней — он радостно дефилировал, раздавая угощение. Но потом ему все это надоело, и он стал швырять свой товар во все стороны. «Фруктовый лед на палочке, брикеты, стаканчики, все полетело в зал», продолжает свой рассказ Джо. Они шлепались зрителям на колени, на голову, воцарился настоящий хаос. Некоторые в ответ даже стали запускать мороженым в него самого. Наконец, исчерпав боезапас, Фредди удалился за кулисы под оглушительные аплодисменты, потому как к этому времени каждый в зале уже понял, кто он такой. Каждый год в Монтрео наряду с ежегодным джазовым фестивалем проводился рок-фестиваль «Золотая роза», на котором в 1986 году попросили выступить и Куин. Кроме них, в мероприятии приняли участие многие другие известные коллективы, неизменно исполняя свои композиции под фонограмму. Куин спели четыре свои песни — One Vision, Friends Will Be Friends, A Kind of Magic и Hammer to Fall. В мае группа приступила к репетициям перед следующим европейским туром. Программа планировалась грандиозная и включала в себя два выступления на стадионе Уэмбли, но на всякий случай, если случится аншлаг, также были арендованы площадки в Манчестере и Ньюкасле. Билеты на шоу Уэмбли разлетелись за несколько часов. Выступление на стадионе Мейн-Роад в Манчестере и на футбольной площадке Сент-Джеймс-Парк в нью -Касле. В итоге подтвердили, после чего билеты тоже разошлись за рекордный срок. В Манчестере за сутки было продано 40 тысяч, что стало для стадиона абсолютным рекордом. Промоутер Харви Голдсмит также наметил шоу на огромной площадке под открытым небом в Небворф парк в Херфордшире. На всякий пожарный случай, если публика, которой не достанется мест, начнет осаждать выступления группы. Выступления в Европе также запланировали на крупнейших концертных площадках, включая французский ипподром и кучу футбольных стадионов. А поскольку все они были открытыми, каждый молился, чтобы летом установилась хорошая погода. Тем временем на одной из лондонских премьер-картины «Без гроша» в Беверли-Хиллз Брайан познакомился с жизнерадостной актрисой Анитой Добсон, сыгравшей роль барменши Энджи Уотс из «Паба королевы Виктория», в популярнейшей в те времена мыльной опере жители Истенда, и пригласил ее на июльский концерт Queen на стадионе Уэмбли. Она согласилась. Следующим синглом в Великобритании в планах стоял трек Friends Will Be Friends, и для съемок клипа на него группа опять попросила своих фанатов выступить в роли статистов. но при этом решила, что они заслуживают особую благодарность за свою помощь и выпустила несколько сотен футболок с надписью «Я, друг, Куин». 29 мая подруга Роджера Доминик родила их второго ребенка, девочку, которую они назвали Рори. А всего через 4 дня EMI выпустила 14-й альбом группы под названием «A Kind of Magic» — саундтрек «Горцу». однако он отличался от большинства других, которые носили сопроводительный характер и за рамками контекста картины звучали отвлеченно. Большую часть его композиций музыканты переделали и выпустили в виде традиционных песен. Альбом вошел в британские чарты под первым номером, а отклики на него оказались привычно неоднозначными. «Попури из музыкальных стилей!» Скорее всего, только группа такого калибра и масштаба притягательности, как Куин, может позволить себе выпустить альбом с такими разными композициями, не разочаровав своих фанатов», — написал Керанг. Рекорд Миррор высказался гораздо язвительнее. «Куин так долго, с огромной выгодой, избывали публике свой товар, что возмущаться недостатку прозорливости с их стороны нет никакого смысла. При взгляде на них мне сейчас хочется только одного. чтобы Брайан Мэй наконец подстригся. 6 июня музыканты вылетели в Стокгольм готовиться к волшебному туру 1986 -го года, старт которого был намечен в шведской столице на следующий день. Сцена, которую они привезли с собой в Европу, размерами превышала все, на которых им приходилось выступать раньше. 64 фута в длину с двумя 40-футовыми кулисами с каждой стороны, и 52 фута в высоту, если считать от пола до верхней кромки прожекторов. Осветительное оборудование управлялось шестью компьютерными пультами и весило более девяти с половиной тонн. Начало гастролей несколько омрачила небольшая группка борцов с апартеидом, собравшихся у входа на концертную площадку и скандировавших лозунги против Куин. Но футбольный стадион Расунда был забит до отказа. а публика настроена весьма благожелательно. В программу группа включила как старые композиции, так и новый материал, чтобы удовлетворить вкусы новых поклонников и тех, кто полюбил «Куин» уже давно. Еще добавила рок н рольная попури, во время исполнения которого все музыканты впервые за много лет вышли вперед к самому краю сцены. А под конец шоу, когда коллеги склонились перед зрителем в поклоне, Фредди исчез за кулисами, а немного погодя вышел в багровой атласной мантии, отделанной мехом горностая и усыпанной драгоценностями золотой короне, после чего снял ее перед аудиторией, будто король Англии. Как написали потом многочисленные газеты, сойти с рук такое могло только ему. Когда у Брайана выдалось несколько свободных дней в Нидерландах, он съездил на студию и сделал демонстрационные записи двух песен. Одну по просьбе популярнейшей японской певицы Минако Хонды, другую для Аниты Добсон, которая после участия во многих музыкальных театральных постановках решила сама попробовать что-нибудь записать. 9 июня в Англии вышел сингл «Friends will be friends», ставший для Queen 30 -м. На стороне B, EMI записала их старый трек «Seven Seas of Rye», Предположив, что после стольких лет у группы могут появиться новые фанаты помоложе, которым захочется иметь эту композицию на сингле. Тоже что обычно, но Donight это Opera не дотягивает, высказался по этому поводу Керанг. Seven Seas of Rye на стороне B, к слову сказать, вполне оправдано. Ближе к 21 июня группа прибыла в Мангейм, где ей предстояло выступить на гигантской открытой площадке тамошнего выставочного комплекса маймарт Геланде. Перед шоу Фредди выразил желание спуститься на сцену в ковша огромного крана. И стоило ему этого захотеть, как тут же стали предприниматься любые мыслимые меры к его исполнению. На месте арендовали все необходимое оборудование и установили недалеко от сцены. Вскоре после начала саундчека Фредди забрался в ковш, в тот момент зависший на некоторой высоте над сценой, и буквально пришел в ужас. А когда крановщик его опустил, вылез оттуда, дрожа с головы до ног, и тут же отказался от своей глупой затеи. В итоге выступление в тот вечер прошло безо всяких подъемных механизмов. Вместе с Куин на концерте играла группа Marillion, и песню «Тури Фруди» Куин исполнили вместе с вокалистом Мериллиан Фишем. Немецкое радио транслировало выступление в прямом эфире. После двух концертов в Цюрихе группа улетела обратно в Великобританию, а оттуда отправилась в Дублин, где 5 июля им предстояло выступить на открытой концертной площадке замка Слейн, расположенного сразу за чертой города. Погода утром выдалась сырой, ветреной и холодной. Одним словом, хуже некуда. Но ещё днём на автобусах и машинах к месту проведения шоу стали подтягиваться зрители. На разогреве выступали трое исполнителей. Ирландская группа Fountainhead, девичий коллектив The Bengals и чрезвычайно популярный в Ирландии Крис Ри. Когда queen вышли на сцену, публика уже промокла и продрогла. Взором музыкантов предстало удивительное зрелище — поле от обилия зонтов, окрашенное во все цвета радуги. Но ближе к середине концерта в рядах зрителей завязалась потасовка, и Фредди пришлось прервать выступление, чтобы угомонить задир. Первый британский концерт в рамках волшебного тура состоялся 9 июля на стадионе Сент-Джеймс Парк в Ньюкасле. Музыканты договорились передать все средства от него в Фонд спасения детей. Пожертвовать своей долей, надо сказать, довольно значительной, согласился и промоутер Харви Голдсмит. Брайан прилетел в Ньюкасл еще накануне, чтобы принять участие в одном из шоу на местном телевидении, дать интервью, рассказать о концерте и благотворительных проектах. Остальные прибыли в день концерта на частном самолете. В воздухе Фредди спросил, сколько будет зрителей, а когда услышал про 38 тысяч человек, пошутил, что это станет одной из самых маленьких их аудиторий. По возвращении в Лондон 11 и 12 июля квин дали два концерта на стадионе Уэмбли, каждый из которых собрал по 72 тысячи зрителей. Музыканты были в восторге. Играть на крупнейших площадках у них давно уже вошло в привычку, но на этот раз все было по-другому, ведь они выступали в родном городе и перед родной аудиторией. Несмотря на дождь, Толпа неистовствовала, особенно когда посреди концерта в воздух выпустили четыре огромных наполненных гелием шара с карикатурами на участников коллектива. Со стадиона улетел только тот, на котором был изображен Фредди, приземлившись в нескольких милях в стороне, в саду у обитателя Челмсфорда, графства Эссекс, на следующий день предложившего его выкупить. Остальные три оказались среди зрителей и исчезли без следа. После пятничного выступления для дорожной команды по обыкновению устроили вечеринку. Во-первых, в знак благодарности, а во-вторых, чтобы все могли немного расслабиться. Такие мероприятия, как правило, отличались довольно фривольным характером, и чтобы не отходить от традиции, на этот раз откуда-то притащили нескольких неряшливых стриптизерш, которые изобразили для присутствовавших почти сплошь мужчин весьма странное сценическое действо. Субботнее утро Гевин Тейлор с командой операторов Estine Тиз Television сняли в полном объеме, чтобы впоследствии выпустить в эфир. В начале выступления начался ужасный ливень, достался зрителям и музыкантам. Но к середине шоу распогодилось. После концерта группа устроила еще одну вечеринку, чуть более сдержанную по сравнению с предыдущей. В прекрасный ресторан и клуб Roof Gardens на западе Лондона пригласили 500 человек. Заведение располагалось на крыше торгового центра «Маркс и Спенсер» на Кенсингтонской Хай-стрит. И стоило туда подняться, как сразу же начинало казаться, что ты оказался в ухоженном ландшафтном саду в английской деревне. Тусовка началась около полуночи. Прямо у лифтов в сад гостей встречали девушки в облегающих нарядах. Так, по крайней мере, всем казалось. Но стоило присмотреться внимательнее, как становилось ясно, что это обычная краска для тела, нанесенная на совершенно нагих красавиц. На вечеринке также присутствовали карлики, актеры в женских костюмах, девицы Топлес в мужском туалете и мужчина в стрингах в женском. В разгар праздника Куинн исполнили короткую программу, назвав себя оркестром «Дикий Харт и the Pacemakers», в которой, кроме них, также приняли участие едва прикрывшая наготу Саманта Фокс, прославленная как топ-лис-фотомодель третьей страницы газеты «Сан», вокалист Мэрилин Фиш, Гэри Глиттер и многие другие приглашенные знаменитости. Ночь выдалась превосходной для всех, а за ней и утро, потому как большинство гостей стали разъезжаться только после шести часов. Отыграв в Англии на манчестерском стадионе «Мейн Роуд» еще один концерт, там обошлось без дождя. Куин улетели в Германию, чтобы 19 июля выступить в Кёльне. Во время этого шоу Брайан ответил музыкантам Мэриллиан любезностью на любезность, присоединился к ним на сцене и исполнил их композицию «Market Square Heroes». Затем последовала Вена с ее двумя шоу, после «Будапешт». А поскольку через оба эти города протекает Дунай, отправиться туда было решено по воде, зафрахтовав немного много ни мало, как личное судно на подводных крыльях президента Михаила Горбачева. В честь приезда группы в страну посольство Великобритании в Будапеште устроило прием. Поскольку «Дак Куин», ни одна из ведущих рок-групп на стадионах Восточного блока, не выступала, они решили снять это событие на пленку. обратились за соответствующим разрешением к правительству страны и заручились его поддержкой. Единственная крупная венгерская кинокомпания «Мафилм» контролировалась государством. Когда ее руководство попросили предоставить камеры, свет и другое оборудование, те с готовностью согласились, отдав в распоряжение группы практически всю имевшуюся в наличии съемочную аппаратуру. В итоге сняли и момент их прибытия по Дунаю, и «Саундчек», и каждого участника группы в отдельности, и немало кадров за кулисами, многие из которых потом мелькали в телевизионных новостях по всему миру. Билеты продавались с невероятной скоростью, зрители съезжали со всех уголков Восточного блока, было даже несколько из России, а в день выступления у стадиона собирались несколько сот фанатов в надежде, если и не попасть внутрь, то хотя бы послушать концерт снаружи. На разогреве в тот вечер выступали голландская группа Крафт, отыгравшая с Куин в рамках этого тура не один концерт, и местный коллектив The Зи Лабор, состоявший из трех десятков матрон в прекрасных национальных одеждах, аналогично одетого оркестра и солиста. Спев несколько народных песен и помахав платочками, они сорвали бурю аплодисментов. Фредди с Брайаном попытались выучить несколько слов из одной народной песни, но все равно не запомнили. В конечном итоге Фредди их все же спел, однако для этого их пришлось записать на ладони. Шоу получилось сногсшибательным. Большая часть зрителей рок-группы в жизни своей не видели, но все равно подпевали во время исполнения таких композиций, как «Love of my life». Когда Фредди с Брайаном исполнили в их честь народную песню и вовсе пришли в неистовство. а услышав «Радио Гага», когда надо, поднимали руки и хлопали в ладоши, хотя клип в своей массе, вероятнее всего, никогда не видели. 21 июля EMI выпустила в Великобритании первый сольный видеосборник «Фредди», в который вошли три трека с его альбома "Mr. Bad Guy" и клип, снятый для сингла "Time". Через неделю он возглавил национальные видеочарты. После этого группа выступила во Франции отправилась в Испанию, где пару дней понежилась на солнышке в шикарном отеле Marbella Club и дала последний гастрольный концерт в Марбелье. На фоне феноменального успеха решили сыграть еще раз в Великобритании, в Харфордширском Небворф Парк, на который Харви предварительно на всякий случай оформил бронь. Тут же заявили концерт, но даже в такие сжатые сроки официальный лимит в 120 тысяч билетов был исчерпан всего за несколько дней, хотя в действительности было продано гораздо больше. Последнее выступление в рамках тура, который Фредди окрестил Queen Tornado, состоялось 9 августа в Небворф Парк под официальным названием A Night of Summer Magic – Ночь летнего волшебства. «Неборфхаус» представлял собой прекрасный старый особняк на участке площадью не один акр, а сцена возвышалась посреди открытого поля. Площадка была просто огромной. На ней установили несколько башен, задержки звука, чтобы толпы сзади могли слышать музыку одновременно с теми, кому достались места впереди. Кроме того, над сценой повесили огромный экран, впервые использованный на стадионе Уэмбли. Ради забавы за кулисами устроили что-то вроде ярмарки, где ездили электромобили, а в специальной закрытой зоне поставили пару палаток с пивом для друзей, коллег, топ-менеджеров, звукозаписывающих компаний и всяких прихлебателей. День выдался погожий и солнечный, поэтому народ стал стекаться чуть ли не на рассвете. Этим еще повезло. Чем выше поднималось солнце, тем плотнее и медленнее становился транспортный поток. Немного погодя, образовались такие пробки, каких полиция, по ее собственным словам, не видовала за всю британскую историю. Поскольку группу о дорожных проблемах предупредили заранее, в Баттерсе их ждал вертолет. Но так как заявляться на концерт без объявления визита им не хотелось, они заплатили 3000 фунтов стерлингов и на вертолете нарисовали легко узнаваемый логотип группы и мультипликационную надпись «Kind of Magic». Когда во время одной из песен группы Big Country, выступавшей у них на разогреве, вертолет подлетел к концертной площадке, вся 120-тысячная толпа подняла головы и взревела от восторга. Это шоу стало крупнейшим концертом, который Куин когда-либо давали в Великобритании. По оценкам полиции, его смотрели порядка 200 тысяч человек. А эксперты впоследствии объявили одним из лучших выступлений группы. В воздух вновь взмыли четыре надувных шара, до поры до времени искусно спрятанные в толпе зрителей, на этот раз приземлившиеся неизвестно где. К несчастью, во время шоу молодой фанат группы «Статус Кво», которая тоже была на разогреве, получил удар ножом и истек крови еще до приезда скорой, врачи которой никак не могли пробиться сквозь заполонивших поле зрителей. Впрочем, произошло и другое событие, более оптимистичное. Прямо во время концерта одна из фанаток родила ребенка. Не зная на тот момент о гибели молодого человека, все после концерта набились за кулисы, дабы повторно отметить окончание тура. Расхаживали стриптизерши, а в грязи боролись голые девицы. Вместе с ними в жидкой грязи барахтался и владелец грузотранспортной компании Эдвин Ширли, правда, в одежде. Все наливались спиртным и танцевали до самого утра, некоторые только потому, что не могли самостоятельно оттуда выбраться. Пробки после концерта образовались такие же, как и до этого, если не хуже. А поскольку никакого освещения на парковке в самом обычном поле не было, некоторым до утра пришлось искать среди бесчисленных транспортных средств свое авто. Другие же, смирившись с неизбежным, от намерения уехать отказались и заночевали прямо в салонах машин. Во время тура Куин побили все национальные зрительские рекорды. Их совокупная аудитория на этот раз превысила 400 тысяч человек, а касса за 26 концертов пополнилась на 11 миллионов фунтов стерлингов. Теперь группа вполне могла взять передышку и поразмышлять о будущем. Гастролировать они всегда любили. Да, физически это давалось непросто, но во многих других отношениях значительно облегчала жизнь. За них все планировали другие, расписывая день чуть ли не по минутам. Реальная же жизнь была гораздо сложнее. Тем не менее, музыканты полагали, что им опять пришло время друг от друга отдохнуть. Каждый хотел расслабиться и побыть наедине с собой. С напряжением гастролей трудно справиться даже самым близким, друзьям, и все как один были на грани. Особенно тяжелым тот период выдался для Джона, которому казалось, что еще немного, и с ним случится нервный срыв. Его личная жизнь разладилась до такой степени, что они с Вероникой даже подумывали о расставании. На этом фоне ему надо было на некоторое время отойти от дел, чтобы как-то в себе разобраться. В итоге группа пришла к единогласному мнению взять паузу чуть ли не на весь 87 седьмой год, а потом действовать по обстоятельствам в зависимости от того, как пойдут дела. Кенсингтонский особняк Фредди Гарден Лодж пустовал с самого момента его приобретения в начале 80-х годов. Некий араб предложил купить его за неслыханную сумму в миллион фунтов стерлингов, но получил отказ. Фредди нанял Робина Мура-Ида, одного из ведущих интерьерных дизайнеров, попросив его полностью сменить внутреннее убранство, и армию садовников, дабы привести в порядок сад и выкопать пруд для разведения рыб. Обладая безупречным вкусом и точно зная, как в его понимании должен выглядеть дом, Фредди принимал в работе самое деятельное участие. Вплоть до того, что отправился с Робином к поставщику камня, и самолично выбрал для примыкающей к спальне ванной черный мрамор с золотыми прожилками. Жил он по-прежнему в кенсингтонской квартире, купленной в том же 80-м году и устраивавшей его во всех отношениях. Однако по окончании ремонтных работ решил на пару-тройку дней переехать в дом и посмотреть, насколько ему там будет удобно. Попытка оказалась настолько успешной, что уезжать оттуда он больше не стал. а немного погодя договорился с соседями, выкупил у них пару домиков рядом со своим особняком и переоборудовал их в гостевые. Потом выстроил за ними большой зимний сад, соединив его с главным. Особняк получился на загляденье, и места для Фредди с двумя помощниками, Фиби и Джо, было предостаточно. Любовью к кошкам он славился давным-давно. Оскар и Тиффа не жили у него уже не знамо сколько. И теперь, когда стало гораздо просторнее, Фредди завел еще несколько. Через несколько месяцев там поселился и Джим Хаттон. Тем временем Capitol выпустила в США тридцать третий сингл группы "Pain Is So Close To Pleasure", но в чарт Билборд он не попал. А 15 сентября восемьдесят -го года состоялся релиз тридцать первого сингла Куин в Великобритании прекрасной баллады Брайана под названием. «Who Wants to Live Forever». На эту композицию режиссёр Дэвид Малет снял клип, в котором фигурировал Национальный филармонический оркестр, хор из «Сорока мальчиков» и «Десять тысяч свечей». В конечном счёте сингл в британских чартах поднялся на 24-ю позицию. 16 октября на церемонии вручения наград за музыкальную видеопродукцию Куин присудили приз за лучшую запись выступления вживую, «Live in Rio». От имени всех участников коллектива его из рук ведущего Майка Смита получили Брайан и Роджер. На фоне решительного дефицита британских телепередач, в которых транслировались бы видеоклипы, ролики A Kind of Magic» и «Who Wants to Live Forever» были обречены до скончания веков пылиться на полках офиса группы. Поэтому их решили выпустить в виде видеосинглов. Концепция была совершенно новой, до них ничего подобного еще не делал никто. Но разве это когда-то останавливало группу? В итоге 20 октября состоялся релиз первого видеосингла Queen, и он незамедлительно вошел в видеочарт, до этого состоявший из записей живых концертов и сборников. Совсем скоро их примеру последовали и другие коллективы. После того, как Четвертый канал национального телевидения купил права на фильм Гевина Тейлора, снятый во время концерта на стадионе Уэмбли, начались переговоры о том, как и когда выпускать его в эфир. Музыканты хотели, чтобы одновременно с телевидением его транслировали и по радио, но так как Четвертый канал представлял собой структуру независимую, о привлечении к проекту BBC, обладавшей опытом и возможностями синхронных эфиров, не могло быть и речи. После этого Куин предложили организовать такую трансляцию сразу сорока восьми радиостанциям, и ни одна из них не ответила отказом. В то же время для эффективной работы сигнал на каждую из них надо было передавать со спутника, потому как наземных линий со встроенной задержкой в четверть секунды, способных связать их в одно целое, попросту не существовало. Иначе нельзя было добиться, чтобы зрители слышали по радио точно то же, что показывали по телевизору. В довершение всего для реализации проекта потребовалось специальное разрешение профсоюза работников телевидения ACID, потому как независимые компании подобную синхронную передачу организовывали впервые. 25 октября 1986 -го года шоу Real Magic, снятое на стадионе Уэмбли, одновременно вышло в эфир 4 канала телевидения и всех станций независимой сети радиовещателей. Его зрительская аудитория составила 3,5 миллиона человек, чуть не дотянув до рекорда мыльной оперы «Бруксайд», шедшей на том же канале. 8 ноября в топ-10 британских музыкальных видеороликов вошли сразу пять клипов «Куин». Подобным результатом на тот момент не могла похвастаться ни одна другая группа. Да и ни у одной их в таком количестве не было. В ноябре Брайана попросили выступить на сцене в качестве гитариста с мнимой группой Bad News, игравшей в стиле хэви-метал. В действительности коллектив состоял из четырех талантливых актеров, известных по сериалу Young Ones, который для многих зрителей перерос в настоящую манию. Брайан согласился, потому что живые выступления любил и был готов играть их с кем угодно. Вместе с ним на шоу пригласили гитариста Лед Зеплин Джимми Пейджа. Специальный благотворительный концерт состоялся 9 ноября в Hammersmith Odeon. Кроме Bad News, в нем была заявлена британская группа Сэмпсон, а хедлайнерами Iron Maiden. Все сборы от концерта планировалось направить в Фонд национального общества по предупреждению насилия в отношении детей. Идея сводилась к тому, чтобы парни из Bad News затеяли на сцене гитарную дуэль, но в действительности партии за них исполняли Брайан и Джимми Пейдж, сначала прячется за колонками, а потом выйдя на сцену к величайшему изумлению мнимых музыкантов. Актерский коллектив настолько поладил с Брайаном, что предложил ему продюсировать их альбом, если они когда-нибудь решат его записать. Тот, разумеется, согласился, подумав, что до этого никогда не дойдет. Но ошибся, потому как уже в мае 87 седьмого года ему пришлось вспомнить о своем обещании. Больше предпочитая играть, он никогда не стремился продюсировать других, но когда его попросили написать и выпустить несколько песен для прекрасной японской певицы Минако Хонды, все же согласился. Хотя в Японии эта исполнительница пользовалась огромной популярностью, в Великобритании ее никто никогда не слышал. После приезда Минако в Лондон они отправились на студию Sarm работать над двумя треками «Golden Days» написанный Брайаном на гастролях, и «Crazy Nights». Он не только выступил продюсером двух этих композиций, но также исполнил гитарные партии и спел на бэк-вокале. В 1987 году они вышли в виде 12-дюймового сингла. В альбом Минако «Cancel» также вошла песня «Roulette», изначально появившаяся на свет как композиция «No Turning Back», написанная Джоном Диконом и Робертом Аваем для Immortals. где Джон играл на бас-гитаре. Личную жизнь Брайана в тот период штормила. Отношения с женой напрочь разладились, от чего Брайан постоянно пребывал в состоянии глубокой депрессии. За время совместной работы с Анитой Добсон они сблизились, и вскоре их дружба сменилась более романтичными чувствами. Газеты и телевидение, мгновенно об этом пронюхав, стали фотографировать их вместе на разных мероприятиях. Пока длилась вся эта история, им удавалось проявлять сдержанность, категорически отрицая любые слухи. Поскольку Брайан опасался, как бы это ни повлияло на детей, которых он очень любил и ради них был готов на что угодно, они с женой старательно делали вид, что счастливо живут в браке, а они-то представляли лишь как его хорошего друга. Когда наступило затишье, Фредди уехал в Японию в качестве туриста, надо сказать, весьма изнеженного, и ударился в шопинг. Накупил для своей коллекции еще фарфоры и антиквариаты и тщетно попытался приобрести бесценную коллекцию японских тарелок «Имари», которые владелец категорически отказался ему продавать. Кроме того, Фредди пригласили на японскую премьеру мюзикла «Кошки», но о том, что он был почетным гостем, сообщить забыли. Немного опоздав, он обнаружил, что представление еще не началось, потому как ждали его. Когда Джо Фанелли по возвращении спросили, как прошла поездка, он ответил, «Мотаться с Фредди по магазинам — то же самое, что постоянно лупить себя ледорубом по башке. Когда все заканчивается, тебе становится так хорошо». К концу ноября EMI выпустила все до единого альбомов Queen на компакт-дисках, благодаря чему они стали первой группой, вся дискография которой теперь была доступна на этом новом носителе. Вместе с тем, выполненный перевод оригинальных магнитофонных записей в цифровой формат с помощью самых передовых технологий, мягко говоря, оставлял желать лучшего. Коллекция вышла с явными недочетами и вопиющими ошибками, которые не могли пройти мимо внимания не только поклонников, но и просто владельцев новых программируемых CD-плееров. Многие треки начинались и заканчивались совсем не там, где надо. Во время ряда выступлений в рамках волшебного тура велась запись, которую потом смонтировали и 1 декабря выпустили в виде концертного альбома. Заложенная в него идея сводилась к такой обработке композиций, чтобы при прослушивании диска одного-единственного, потому как связывать себя обещаниями выпускать еще один концертный альбом, только уже двойной, групп не желала, по-прежнему их не жалую. Создавалось впечатление живого звука. На фанатов, к сожалению, их новое детище впечатление не произвело. Те представляли себе концертный альбом в виде двух дисков, содержащих полную версию одного выступления, как на Live Killers, но никак ни одного в обработанной версии. К тому же в глазах поклонников Куин совершили смертный грех, урезав Bohemian Rhapsody. Но, несмотря на протесты и жесткую критику, альбом в британском чарте поднялся на третью позицию — а его продажи составили четыреста тысяч экземпляров, при том, что синглы для его продвижения никто не записывал. В Америке в тот период группа не пользовалась особой популярностью. Они не были там с 1982 -го года, а два их последних альбома не впечатлили ни тамошних фанатов, ни чарты. Теперь Куин в Штатах никто не стал бы даже арестовывать. обрисовал как-то положение дел Брайан. «Кэпитал» не горело желанием выпускать этот концертный альбом в США, ссылаясь на отсутствие спроса. Участники группы понимали, что заставлять звукозаписывающую компанию осуществлять релиз силой нет смысла, потому как она просто не стала бы тратить усилия на его продвижение. В итоге в «Новом свете» он так и не появился, что разгневало многих американских фанатов, сохранявших преданность Куинн. и нанесло смертельный удар отношениям группы и Capital. Когда фильм, снятый музыкантами во время поездки в Будапешт, наконец был готов, Брайан вылетел в Венгрию на его премьеру, намеченную на 12 декабря в столичном дворце съездов. Первый показ состоялся в закрытом режиме, однако уже на следующее утро в 9 часов лента была доступна для широкой публики. В тот день дали целых 9 сеансов, неизменно с полными залами. А на следующей неделе устраивали по семь, билеты на них тоже раскупались все до единого.